Часть вторая. Варвары во Вселенной. Пролог. Земля, 2007. Ёлка была синтетическая, от живой слишком много мусора, но всё равно очень красивая, почти волшебная. Ровно горели лучистые разноцветные огоньки, свечек, чуть покачивались в густой зелёной хвое большие шары, мягко спадали с веток тонкие нити золотого и серебряного дождя. Мама не любила завешивать елку большим количеством игрушек, и это было правильно. Строгая в своей праздничной красоте елка не превращалась в разукрашенную мещанку, а оставалась немного загадочной частью волшебного новогоднего мира. Свет горел только над праздничным столом, и елка, стоявшая в эркере большой гостиной, была окружена полумраком, подсвеченным сквозь зеленые лапы цветными огнями. Санька немножко стеснялся перед самим собой тех чувств, которые вызывала у него новогодняя елка, как-то не солидная для такого взрослого парня, однако отказаться от них ни за что бы не согласился. За столом было скучно, собственно, потому Санька и загляделся на елку. Гости говорили о чем-то своем, немало его неинтересующим, а в приглушенном телевизоре неестественно радостно прыгали какие-то девицы. Санька совсем было собрался отпроситься из-за стола, благо до двенадцати было еще далеко, и поболтать по телефону с кем-нибудь из приятелей, как его ухо уловило изменение темы застольного разговора, и он остался сидеть. Говорил дядя Толя, папин сослуживец. Говорил он что-то не очень внятное, но очень ругательное — на тему «Зачем правительство тратит деньги на обслуживание Международной космической станции?». В итоге разговор свелся к тому, что неплохо было бы вообще подсвернуть все эти космические исследования, потому что расходов уйма, а толку никакого. Санька тихонько фыркнул про себя, конечно. Будучи во всех остальных отношениях подростком совершенно нормальным, Он был непростительно старомоден в одном вопросе. Санька мечтал о космосе. Причем мечтал не мимоходом, не случайно. Нет, это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Он мог навскидку сравнить технические характеристики российского протона и европейской Ариан-5 или на память перечислить полеты советских автоматических станций к Марсу и Венере. Он искренне и тяжело переживал давно позабытый соотечественниками крах советской лунной программы и мог с фактами в руках со всей безапелляционностью 13-летних описать недостатки и доказать преимущество королевского проекта «Н-1», начинавшегося именно как носитель для лунных кораблей, перед вытеснившей его энергией. Правда, доказывать все это ему было некому. Знакомых взрослых, связанных с космонавтикой, у Саньки не было, а его ровесников, подростков начала 21 века, интересовали совсем другие вещи. «А вот хрен вам всем!» — подумал он и вылез-таки из-за стола.